Глава 105. Ай, Ирос. Второй день в Самнея обещал быть таким же насыщенным, как и первый. Умывшись, остывшей после ночи водой из бассейна и приведя себя в бодрое состояние после пробежки вокруг гостевого дома, я вошла в гардеробную, надела голубые брюки и светло-кремовую тунику без рукавов, но с капюшоном. На сей раз выбрала белые балетки. Волосы затянула высокий хвост на макушке и заплела до самого конца колоском. Хоть и не выспалась на полу у окна, но настроение поднялось, когда увидела свой завершенный образ в зеркало. Все-таки я была красивой женщиной. «Могла бы быть моделью на земле», — усмехнулась я, ткнув указательным пальцем свое отражение. «У меня замирает дыхание, когда вижу тебя», — услышала я со стороны двери и едва не подпрыгнула от неожиданности. Это был Райл. Видимо, бесполезно было запираться. Он с легкостью входил, куда ему хотелось войти. Я оглянулась и на секунду потеряла дар речи. Он был в костюме дымчато-синего цвета, жилет и брюки и почти в тон моей тунике сорочки с широкими рукавами и узкими манжетами. Костюм оттенял цвет его кожи и глаз. Не смогла налюбоваться его лицом и гладко зачесанными на висках волосами. Райл был красив до дрожи в коленях. Бах, так сладко, дурманил мысли. А поцелуи его сводили с ума. Но он был таким далеким, загадкой, и по-прежнему пугал. Меня тянуло к нему, но каждый шаг на сближение был равнозначен приближению к пропасти. А мосты я и не пыталась строить. Я их рушила. Вот он, такой красивый, обезоруживающий, прямой, но такой незнакомый. Я не могу поверить ему. Он ведь и не является истинным наядом. Ничего из того, что я слышал от Гия. Я лишь сильнее чувствую его. Точнее. Но мы разные, далекие, чужие. Нас разделяли целые галактики. Нас разделяет наше происхождение. Пусть я и инициированная Тесса. Мы уже столько знакомы с ним, но все равно его жесты, движения, походка, наклон головы, то, как он улыбается мне. Или тот момент, когда переводит взгляд на меня и как при этом меняется его настроение. Все это лишь один из миллионов вариантов реальности. Это могло случиться с любым-то Любой мог стать моим наядом и испытывать то, что испытывает он. И я зависела бы от другой связи точно так же. Но теперь мы здесь, в одном пространстве. И вот он рядом, собирается вывести меня в свет, как свою наяду. Сейчас подаст мой планшет, заботливо проводит к шатлу, проведет ребром ладони по плечу. И на мгновение задержится за спиной. А я замру на этот миг, и сердце остановится. Как же странно все это ощущать, будто не со мной. Но я живу, дежурно вежливо улыбнусь, спрячу любующийся взгляд, что-то проговорю в ответ на его. Ты готова? И снова буду играть по всем правилам. И выжидать. Но чего? Не знаю. Может быть того, кто решит все мои проблемы? Только это была утопическая надежда. Я просто пряталась за ней, чтобы не чувствовать беспомощность и не впадать в панику. — Мы не будем заезжать сюда перед ужином старейшин? — спросила я, опуская глаза на свой планшет в его руках. — Думаю, нам нужно будет немного отдохнуть после очередной прогулки, — ответил Райл, проходя внутрь гардеробной. — И сможем переодеться. — Просто ты так выглядишь, будто мы уже собираемся на ужин. Замялась я, сжимая пальцы в кулаки за спиной. «Это комплимент?» Довольно улыбнулся он и склонил голову в приветственной яды. «Я еще не привыкла к тесанийскому этикету, поэтому не понимаю выбор костюма», быстро проговорила я, раздражаясь из-за того, что не могу прямо ответить «да». Затем выхватила планшет из его рук, прикрепила его к плечу и поправила коммуникатор на запястье. «Я готова». Завтракали мы в гостиной. Слева в зеленом уголке стоял стол и удобное кресло. Райл не спускал с меня глаз, будто взглядом ощупывая губы, изгиб шеи, плечи и вновь возвращаясь к губам и глазам. А я все прятала глаза и думала, как бы не подавиться под таким пристальным вниманием. «Неужели я так сильно смущаю тебя, что ты не хочешь больше на меня смотреть?» С плохо скрываемым удовольствием спросил он. «Потому что, как подросток, плавлюсь от твоего взгляда, Сердито подумала я, но мельком обвела его лицо и вслух сухо произнесла. «За то время, что мы вместе, я вполне тебя разглядела. Зачем мне смотреть на тебя, когда ты ешь? Кстати, тебе очень хорошо в этом костюме». «Да, это был комплимент». Райл усмехнулся и отложил приборы, слегка наклонившись над столом. «А я получаю удовольствие, рассматривая тебя вновь и вновь. Тем более, это единственное, что мне позволено» какой не прикрытый укор иронично хмыкнула я а ой ирос с ласковой усмешкой произнесраил и вернулся в прежнюю позу я нахмурила брови но просить повторить незнакомые слова не собиралась чтобы они не значили благодарю за выбор блюд очень вкусно отодвинувшись от стола сказала я если ты не против я прогуляюсь во дворе хочу поговорить с бикеной раи Райл приподнялся и склонился в жесте разрешения или прощания. Мне так и хотелось закатить глаза, но сдержалась, бесшумно поднялась и, огибая причудливой формы кресел, вышла на улицу. Перед гостевым домом лежал роскошный газон. Я огляделась и, не заметив никого поблизости, сбросила балетки и с удовольствием вступила в пушистую, сочную траву. Рай, — Бекена Райи, приветствую! — воодушевленно произнесла я, услышав подругу в коммуникаторе. «Кира, я рада тебя слышать! Как второй день? Если я не ошибаюсь, вы в Сомнее?» — радостно спросила Шектори. От ее голоса и доброжелательности настроение посветлело, но сердце закололо от волнения. Когда все узнают обо мне, могу больше и не увидеть ее. «Да, мы в Сомнее», — подтвердила я. «Сегодня ужинаем у старейшин. Лучше бы гуляли по городу». «Ты уже слышала Феллона?» — улыбаясь моему ворчанию, спросила она. «Да, слышала». Снова потеплела в груди. «Это фантастика». «На ужин не будут все дети на яд, Яшеса и Гейны. Тоже будет очень интересно». Ободрила подруга, намекая, чтобы я не спешила с выводами. «На самом деле я не против. Просто не люблю официальных встреч». «Не будь так убеждена в этом», — уже на словах предупредила она. «Хорошо, поверю на слово», — дежурно улыбнулась я. «Бикена Райя, я хотела кое-что спросить». «Давай». «Скажи мне, что такое «Ай-Ирус»?» «Что?» «Ай-Ирус». «Я не знаю, что это такое». Недоумение в голосе Шектери было правдоподобным. «А можешь написать это слово?» Я повторила слово про себя, но засомневалась, что правильно его воспроизвела. Слишком уж оно было сложное по звучанию. А с письменностью у меня еще были трудности». «Ладно, забудь», – отмахнулась я. А потом мы просто говорили о моих впечатлениях за прошлый день и о неоднозначном свидании подруги с Кэмом. Забавные детали их встречи отвлекли от гнетущих мыслей и дали возможность не возвращаться внутрь к Райлу, и до выхода на новую прогулку не оставаться с ним наедине. Большую часть дня мы с Райлом провели на побережье на так называемой ярмарке кулинарных талантов. Никакого второго завтрака, полуденного обеда. Сплошные удовольствия в виде самых необыкновенных десертов, шедевров из морских водорослей и фруктовых запеканок. Райл откровенно смеялся, когда я не успевала доесть один кусочек, а сразу тянулась за другим, возмущаясь полным ртом, что не виновата в этом безумии. А он еще и подзадоривал, кивая на другие кулинарные островки, где готовились еще более аппетитные яркие блюда». Это было еще и изумительное шоу, когда мастера кулинарии готовили свои шедевры прямо перед публикой. Искусно владея не только технологией, но и обладая в высокой степени художественным талантом. Так и хотелось запечатлеть на камеру и отослать маме. Единственное, в чем у мамы был талант- это выпечки. Для меня аллергика со стажем, она готовила потрясающие печенье и пироги без яиц, дрожжей и молочных составляющих. Ни у кого не получалось. Только у нее. Вторую половину дня я запомнила как головокружительную и утомительную. Мы катались на подобии водных лыж, квадроциклов, и прыгали по воде внутри круглых шаров. При этом меня практически все время поташнивало, потому что переедание не способствовало здоровому пищеварению даже в таком идеальном теле, какое теперь было у меня. Я всегда хотела попробовать все эти развлечения, но слишком боялась воды зато теперь испытала всю гамму эмоций и физического дискомфорта после. Но все же была очарована этой жизнью. Мне нравилось здесь, на тысании Мне хотелось иметь будущее. Перед самым ужином со старейшинами я проспала пару часов и поднялась с небольшой мышечной болью в бицепсах, бедрах и икрах. И снова была голодна. Ко встрече со старейшинами голубого города и их семьей Майк приготовил для меня белоснежное платье в пол. Однако оно только казалось белоснежным, потому что под разными углами зрения его цвет менялся от нежно-голубого до ярко-синего. Я вовсе не блестела, как танцовщица из мюзикла. Цветы играли плавно и ненавязчиво. Все дело было в особой нити, пропущенной сквозь белую шелковую ткань. А вот закрытые босоножки были полностью синего цвета, и на довольно высоком каблуке. В них я почти не чувствовала себя лилипутом рядом с Райлом. Мой спутник выглядел безупречно, как и всегда. Строгий, но нарядный синий пиджак с воротником стойкой и белые свободные брюки. Наши наряды вполне гармонировали. «Интересно, а бывают ты саницы хотя бы на полголовы выше меня?» Тихо усмехнулась я себе под нос, выходя из шаттла. «Мне нравится твой рост». Улыбнулся Райл, предлагая свою руку. «А если бы я была не андертальцем, тоже нравилось бы?» Язвительно заметила я, нервно потирая пальцы. «Кира, что с тобой?» Спокойно спросил Райл, сам беря меня за руку и кладя ее на свой локоть. «Прости, просто нервничаю», — призналась я. «Я совсем не знаю старейшин, а будет еще и вся семья. Даже не знаю, как себя вести». «Не могу сказать, что ты не знаешь, как себя вести». — заметил он. — Напоминаю, что на неофициальной встрече тебе не нужно называть Яшеса и Гэйну старейшинами. обращение на яды достаточно. «Да, — Да-да, я помню, — перебила я. — И не вздрагивай всякий раз, когда я к тебе прикоснусь. Не вырывай свою руку. Никто не знает, что между нами есть нерешенные вопросы. Глядя на меня серьезным взглядом, добавил Райл. — Это происходит непроизвольно. Сердито оправдалась я, отчасти чувствуя свою вину, отчасти не зная, как погасить страх, ворочащийся в груди. Старейшины были сильными менталами. Вдруг что-то заподозрят, вдруг что-то пойдет не так. Сжимая локоть Райла пальцами, будто сейчас это была единственная опора, ведь ноги ее не чувствовали, я накинула щит вуаль и умоляюще попросила. во избежании таких недоразумений лучше не прикасайся». Мы прошли сквозь арку во двор красивого высокого дома старейшин и остановились. Территория была большой, а изысканный ландшафтный дизайн захватил дух. Столько зелени и цветов, красивые дорожки и беседки, водоемы и скульптуры. Наверное, здесь устраивались большие приемы. А в центре сада стоял дом в несколько уровней с необычной крышей и колоннами из голубого камня. А затем я увидела, как по каменной дорожке к нам спешит Соден. Держа за руку маленькую девочку, я глубоко вздохнула и выдавила вежливую улыбку. «Ты бы понравилась мне и неандертальцем», – прошептал Райл на ухо. Я покосилась на него, но от его широкой теплой улыбки все слова вылетели из головы. Я лишь поморгала и снова обратила внимание на садена «Рад приветствовать, Наяды!» – склонился саден и от него повеяло таким радушием, что это снизило напряжение. «Моя сестра Катре!» «Очень приятно познакомиться», — склонилась я перед девочкой и улыбнулась уже с неподдельным дружелюбием. После всех церемоний приветствия Соден проводил нас вглубь сада за дом к уютно оборудованному месту для ужина. На большой площадке из голубого и белого камня стоял круглый стол в форме бублика. Посредине был водоем с рыбками, которых я уже видела, и белые водяные цветы, которые плавали на поверхности кристально чистой воды, были похожи на астры. Когда мы подошли близко, заметила довольно много тессаницов, которые потянулись к столу из сада. Я крепче ухватилась за руку Райла и прислонилась к его плечу. От него исходили нежность и тепло. «Райл! Наяда Кира!» – приветливо поприветствовала хозяйка дома Гейна. Ее я узнала сразу, а также Фэлана и старейшину Яшеса. Всех остальных видела впервые, но все они чем-то были похожи на своих родителей. Яна считала 14 членов семьи, но когда Соден представлял своих братьев и сестер, называя их по именам и роду деятельности, то заметила, что один из братьев был на ядом, а с ним и его пара. Значит, всего детей было 13. Ого. Мы присели почти сразу, как семья закончила свои приветствия, и я была рада этому, потому что ноги не слушались. Райл сел рядом. Яшес и Гэрина почти напротив, другие на наяды наискосок от меня. Все остальные разместились по принципу «девочка-мальчик». Все были одеты нарядно, но выглядели совершенно естественно и непринужденно, будто это вовсе не прием, а дружеский ужин. Нас с Райлом поздравили с единением и сделали предложение в любое время погостить в Самнея в их жилище. «Наяда Кира, как вам кухня Самнея?» поинтересовалась старейшина Гейна, перейдя к простому общению. «Необычная, вкусная», – несколько напряженно ответила я, а потом вспомнила, как вела себя на ярмарке кулинарии, и улыбнулась. «Ой, я чуть не лопнула на конкурсе мастеров кулинарии!» Райл засмеялся, некоторые члены семьи тоже захихикали. «Я рада!» – широко улыбаясь, ответила Гейна. «Значит, вам понравятся десерты, которые я выбрала на конкурсе. Но основным блюдом сегодня будет любимый деликатес Райла – яйцо Нобиуса!» Я едва не подавилась слюной. Сверху на внутренний край стола опустились плоские контейнеры, из которых каждый достал свои блюда и поставил перед собой. Маленькая катре облизнулась, кто-то из братьев тоже аппетитно сглотнул. Я же замерла взглядом на своем контейнере, сжав край стола пальцами. Когда мой контейнер остался единственным нераскрытым, все обратили взгляд на меня. А я боялась раскрыть рот, потому что от одного вида этого блюда тошнило. — Наяда Кира, что-то не так? — с искренним беспокойством спросил Соден, а за столом возникла тишина. От неловкости я произнесла что-то бессвязное, но Райл быстрее меня понял, что я пыталась сказать, и накрыл мои пальцы горячей ладонью. — Я не голодна, — выговорила я наконец, когда вновь смогла связать слова в предложение. — Дело в том, что Кира с самого начала не взлюбила это блюдо, — вмешался Райл, глядя на старейшин. — Прошу прощения, что я не предупредил об этом. Уже обращаясь ко мне, ласково улыбнулся он. «Боже, это вы меня простите! Мне крайне неловко!» Растерянно покачала головой я и, похоже, покраснела с головы до пят. «Наяда Кира, будет вам! Вы думаете, это единственное блюдо на сегодня?» По-доброму рассмеялся старейшина Наяшес. «Ай, Ирос, давай угостим Наяду Киру запеканкой из морских водорослей!» Я нахмурилась, вновь услышав это странное слово из уст старейшины, направленное на его Наяду и ассоциативно предположила, что это какое-то прозвище своей пары. Но ведь и оно что-то должно было обозначать. — Я бы тоже не отказался от запеканки из водорослей, — поддержал старейшину Райл. Я мельком поймала его взгляд и поняла, что сейчас он ставил мои интересы выше своих, и, опустив голову, не сдержала признательную улыбку. Новый контейнер, как по волшебству, доставил нам обоим новые блюда. Я еще раз благодарно улыбнулась, но уже старейшинам, и аккуратно вынула свою руку из-под ладони Райла, чтобы взять приборы. И все дружно принялись за ужин, попутно общаясь, шутя, смеясь и уделяя внимание всем и каждому. Тёплая атмосфера за столом развеяла опасения быть раскрытой, но бдительность не покидала. Я все время была в вуале, она стала моим постоянным атрибутом. За ужином со старейшинами и их тринадцатью детьми и в самом деле царило искреннее дружелюбие. Они были похожи на обычную человеческую семью, где у каждого есть свое мнение и интересы, но все связаны чем-то общим и мощным. Саден был обаятельным собеседником и, очевидно, душой этой семьи. С его подачи за столом шутили, развивали самые неожиданные и увлекательные темы и просто веселились. Я больше молчала и слушала, иногда коротко отвечая на вопросы или задавая их чтобы разобраться, о чем шла речь. А еще внимательно наблюдала за двумя парами на яд, как они ведут себя, как смотрят друг на друга, как понимают с полуслова и как чувствуют, сравнивая их с собой. Я же напоминала себе устрицу в красивой раковине, в которой вместо жемчужины таилось что-то неизведанное. Когда стало темнеть, подали десерты. Мы уже сидели не за столом, а просто в креслах. Он каким-то образом сместился и собрался вокруг водоема изящным бортиком. Высоко над площадкой повисли шары с теплым светом. Сумерки, казалось, отступили, пока небо совсем не потемнело. Но и тогда было уютно и даже романтично под таким освещением. Райл по-прежнему сидел рядом, и всякий раз, когда обращались ко мне или что-то произносила я, он всматривался в мое лицо внимательным нежным взглядом, а его рука так и норовила оказаться рядом с моей. Но я многозначительно косилась взглядом на его пальцы и предупредительно улыбалась. Со стороны это могло выглядеть, как будто мы общаемся на своем языке. Несмотря на вуаль, приглушенно, но я чувствовала его. Он сдерживал огорчение тем, что я не позволяю проявляться нашей связи. Но я не допускала угрызений совести. Должна была сохранять ровное настроение. — Ай, Иросс! Шепотом произнес Райл эти странные слова, когда в очередной раз я намекнула ему не прикасаться. — Да что это такое? — шепотом же возмутилась я. — Ты общаешься со мной на неизвестном языке. — Это тессанийский язык, <связываясь> — беззвучно рассмеялся Райл. — Ты не знаешь, что такое Аай-Ирос? — Понятия не имею, — закатила глаза я. — Кто-то из детей-старейшин запомнить необычные имена всех я была не в силах. Отвлек Райла вопросом о найденном маленьком шекторе, и тот с удовольствием начал делиться тем, как идет обучение мальчика. А пересевшая ко мне ближе старейшина Гейна тихо сказала. — Наяда Кира, идемте-ка со мной. — Куда? — слегка насторожилась я, но ласковое прикосновение Райла к запястью успокоило. — Покажу вам что-то. Смотрела старейшина Гейна ласково, но с какой-то хитринкой в глазах. Я вежливо улыбнулась всем, поднялась, исполнила жест прощания и сошла с площадки вслед за женщиной. Когда оглянулась на Райла, он, ободряюще мигнул глазами и, продолжив рассказ о шите рун, провожал взглядом до тех пор, пока мы со старейшиной не скрылись за густой растительностью сада. Над всем садом в воздухе плыли шары освещения. Было спокойно и светло. Мы прошли совсем немного и оказались у небольшой беседки крыша которая была сплетена из гибких ветвей шести деревьев, служивших ей опорой. Старейшина замедлила шаг, очень тихо вошла внутрь зеленого сооружения, оглянулась, жестом пригласила меня войти, а затем мягко коснулась своего рта сложенными пальцами рук. Я недоуменно прищурилась, пытаясь понять, что означает этот жест, но потом, в полном молчании, Гэйна осторожно кивнула на потолок и сама подняла глаза вверх. Я последовала ее примеру и посмотрела на плетеный купол. А там, на светлых ветвях с обильной листвой, росли невиданной красоты цветы. Ими цвел весь потолок. Цветы были огромные, и аналогов им в природе земли я не находила в памяти. Пышной юбкой обрамляли голубые лепестки сердцевину цветка, которая выглядела, как белый ежик. Тонкие прозрачные иглы заметила не сразу. Они переливались от малейшей игры света, словно хрустальные, то становясь заметными, то полностью растворяясь в тени листвы. От аромата, что наполнял пространство беседки, хотелось улыбаться и кружиться. «Ух ты!» — выдохнула я, но только потом поняла, что значит жест Гейны. Пушистые лепестки разом захлопнулись, спрятав сердцевины цветков в плотный кокон. Теперь над головами висели сплошь осиные ульи, только голубого цвета». Гейна снова прикоснулась к своим губам и улыбнулась. Я виновато сжала губы и обратила взгляд вверх. Мы подождали еще минуту, а затем возникла не менее прекрасная картина. Лепестки стали медленно раскрываться, пушиться, вновь обнажая сердце цветка. Когда мы вышли из беседки, Гейна повернулась и уже неосторожничая в полный голос сказала «Это ай Ирос». Он растет только в прибрежных городах. В Эруке и в Геодея их нет. Колючки очень острые. Пока старейшина говорила, я смотрела прямо на нее, но когда закончила, смущенно опустила глаза. Конечно же, она догадалась, почему Райл называл меня этим цветком. Было довольно неловко выносить ссор из избы, но это происходило не намеренно, Однако было любопытно. «Почему и Яшес называл ее этим прозвищем?» Гейна по-доброму рассмеялась и легонько коснулась моего плеча. «Позвольте заметить, Наяда Кира, что вам не стоит беспокоиться. Я заметила, что ваши отношения с Райлом сложились далеко не сразу, поэтому вы до сих пор привыкаете друг к другу. До вашего появления Райл тоже был непростым Сиэром. После некоторых событий он совсем потерял интерес к ухаживаниям за женщинами» поэтому не вините себя за подобные эмоциональные реакции. Вам обоим предстоит активно поработать над собой». А затем она доверительно подмигнула и продолжила. «И у других парный яд возникают пикантные моменты. Так что добро пожаловать в наш круг, а, -а Ирос!» Я смущенно улыбнулась и признательно кивнула. Но фраза о неких событиях, повлиявших на интерес Райла к ухаживаниям, засела в мыслях, вызвав нетерпеливое любопытство. Что на самом деле сделала Райла, как я называла, снежным человеком? Однако спрашивать об этом старейшину было неловко, да и не хотелось показывать свою настороженность по отношению к Райлу. Информацию можно было получить из первых уст. Надо же было находить темы для общения, а не все время молчать. Прием у старейшин закончился на очень приятной ноте. Гейна проявила несвойственный тессанийцам жест. Подарила мне засушенный цветок «Аай Ирос» в прозрачной колбе. Довольный проницательный взгляд Райла смутил, но я не могла не улыбаться. Настроение от вечера с семьей Яше Гейна выровнялось. Казалось, что так и должно было быть. Может, я сама придумала сложности и слишком эгоистично поступала с Райлом. По пути в гостевой дом я получила вопрос от Бекены Раи. «И как тебе ужин?» И поделилась с подругой впечатлениями. А когда взглянула на Райла, то тут же вспомнила о своем обещании не задерживаться с ним наедине. Чтобы еще немного отвлечь себя, заодно и не дать Райлу сделать мне повторное предложение войти в его комнату, я предложила выйти из шаттла на набережной и пешком дойти до гостевого дома. Райл охотно согласился. Набережная тоже была освещена, только свет исходил из необычных фигур, стоящих у каждой скамьи или на месте, похожем для сиденья. Я заметила еще несколько прогуливающихся пар. Мы даже поприветствовали друг друга дружелюбными жестами. А затем, проходя мимо разных белых камней, причудливо собранных в единую композицию, я сняла босоножки, приподняла подол платья и легко забралась на самый верх. Присев на плоскую верхушку камня, одним боком выпирающегося за ограждение дорожки и смотрящего прямо в океан. Я обняла колени и посмотрела на горизонт. Все еще можно было заметить его линию. Райл прислонился к камням плечом где-то сбоку и молча смотрел в том же направлении. Через какое-то время я мельком посмотрела на него и улыбнулась глупой мысли. До его макушки можно было дотянуться пальцами и мягко взъерошить волосы. И в этот момент он поднял глаза на меня. «А почему в твоей семье только трое?» – заговорила я. Я слышала, что наяды стремятся родить как можно больше детей. У старейшин Яшеса и Гейны их тринадцать, у Леды двенадцать. «Все индивидуально. С возрастом на наядам сложнее зачать», <связывая> – <связывая> сдержанно ответил Райл и поднялся ближе ко мне, присев на соседний камень и оказавшись на одном уровне. На мгновение я замерла. «Как приятно!» – звучал его голос рядом со мной – Он словно окутывал теплым одеялом и бережно укачивал. «Моей матери уже двести восемьдесят семь», — продолжил Райл. «Отцу сто девяносто девять». «Ого!» — не сдержалась я и от неловкости прикрыла губы пальцами. Никогда не спрашивал, сколько им лет. Неожиданно откровенный взгляд Райла на мои пальцы заставил сердце забиться быстрее. Я смущенно опустила глаза и убрала руку от лица но не смогла сдержаться и прикусила нижнюю губу, а затем прерывисто вздохнула и нервно погладила себя по коленям. Он глубоко вздохнул и выпрямил спину, будто долго сидел в неудобном положении. Но я догадывалась, что он испытывает. Он был сметен невозможностью проявить свои чувства, дотронуться до меня. «Ты ведь чувствуешь меня?» – неожиданно спросил он. Я только отвела глаза и слегка отвернула голову в другую сторону. иногда — Знаешь, что я желаю? — не спрашивал, констатировал он. Я облизала губы и, выпрямляя спину, обратилась лицом к небу. — Красивое небо! — выдохнула я. Райл долго молчал, пока я молилась, чтобы он перестал меня испытывать, а потом тихонько проговорил. — Моя мать беременна! Его слова вызвали бурю эмоций, и, округлив глаза, я посмотрела на него долгим немигающим взглядом. — Беременна? — «Значит, у тебя скоро будет брат или сестра?» С благоговением выдохнула я. «Это близнецы, девочка и мальчик». Восхищенный вздох замер у меня на губах. Он вновь обратился ко мне взглядом, и на этот раз я не отвела глаз, хотя огонь охватил щеки от того желания, что вспыхнуло внутри. «Значит, это могут быть наяды?» «Вполне возможно. Это всегда очень беспокойный период, пока не родятся дети». «Разве нельзя узнать заранее?» «Биоэнергия на яд проявляется при рождении. Момент истины, когда мать впервые увидит глаза детей». «Наверное, это ужасно знать сразу, что рожденные дети уже не имеют шансов продолжить род в любом случае. На яды они или просто близнецы». «Это ранит», – тихо ответил Райл. «Но это все-таки жизнь». «Мы долго смотрели друг другу в глаза. Я ощущала взаимное притяжение между нами» и наслаждалась сознанием его близости и своей значимости для него. Но темная сторона не дремала. Ядовито-горькие мысли прокрались в это волшебное мгновение и отравили его своей безысходностью. Непроницаемая стена выросла между нами, и я упустила глаза первой, а затем и вовсе отвернула голову к океану. «И все же тебя можно поздравить», — вежливо выговорила я. Райл еще некоторое время рассматривал меня, — Чувствовала, как его взгляд прожигает кожу, но не могла пересилить свое убеждение, что близости между нами не бывать. Потом он легко поднялся, мягко, но грустно улыбнулся и медленно побрел в сторону от камней. Я посмотрела ему вслед, и от чувства вины сердце едва не захлебнулось кровью. Желание быть с ним было безумным, тоска сдавливала грудь, но я не могла позволить этому случиться. Страх был сильнее потребности в его любви хотя можно ли было положить их на одни весы. В гостевой дом мы вернулись в тяжелом молчании. У каждого был груз на сердце, и кто знает, кому было тяжелее. Ему, который не понимал, почему не может позволить себе иметь то, что ему уже было отдано законам природы, или мне, которая запуталась в сетях страха и не видела выхода. Райл, как и всегда теперь, заботливо и затаенной нежностью принес в мою комнату травяной сок и маленькие пирожные, когда я вышла из гардеробной в пижаме. Он поставил их у прикроватного столика и замер в нерешительности покинуть комнату. Райл смотрел с таким обожанием и тоской, что я была вынуждена обрушить бетонную стену между нами, не в силах больше ощущать вину и неукротимое желание ринуться к нему в объятия. Я помнила, как сладко он целовал и обнимал. Райл почувствовал отчуждение и, прощаясь, низким голосом проговорил. «Завтра мы вылетаем в Каэлан. Будь готова к раннему вылету. Моя на яда». Я лишь опустила глаза и едва заметно кивнула. Он повернулся и вышел к выходу. Я сжала пальцы в кулаки и хотела было остановить его, даже набрала в грудь воздуха, но не смогла выговорить ни слова. Крепко сжала губы и проглотила горькие слезы. А розовые пирожные на прозрачном блюде стали досадным напоминанием о моей участи.